Глава восьмая. Загнанные в угол. Мог бы и умереть. Почти всегда тихий и спокойный Петрович, подошедший к нам позже остальных, выглядел непривычно и опасно. А уж то, что он выступил в открытую против лысова совсем неожиданно. «Я вот не побоялся через это пройти. Пусть и лишился своего серебряного копья. А ты...» Почему не вступил в бой, а бросился бежать, рискуя вывести их на нашу базу? Ничуть не удивлюсь, если через пару часов они придут сюда по твоим следам. Новый имидж Петровича, похоже, оказался сюрпризом не только для меня. И, как ни странно, своими словами ему удалось достичь цели. Все старожилы и даже девушки, которые выжили только благодаря Игорю, начали смотреть на него с каким-то... — Презрением, что ли? Как на труса? — А вы опасный человек, Валентин Петрович. — Эй, вы чего? — первым пришел в себя Дима. — Да Игорь тут тропы лучше всех знает. Если он говорит, что его след не найдут, значит, так и есть. Правда, Игорь? — Верьте во что хотите. Лысый хотел казаться невозмутимым, но было видно, что слова... Вернее, то, как на них все отреагировали, его задели. «Как бы там ни было, нет смысла обсуждать то, что уже случилось», — попытался замять ситуацию Андрей. «Игорь, жду тебя на совещании штаба. Михаил, Ольга, Лера, Семен и Василий. Вас пока не приглашаю. Вы пока еще совсем не знаете этот мир. Можете пока отдохнуть». Через пару часов мы снова все соберемся и расскажем, что будем делать дальше. Стоило старичкам удалиться, как наша группа тут же разбилась на небольшие кучки. Ольга поманила в одну из пещер лесу, а мажор отвел в другую Семена. Насколько сильно большинство людей любит тайны, настолько же слабо они разбираются в акустике закрытых помещений. Что ж, мне это только на руку. Звуки из самого дальнего конца наших жилых от норков легко долетали до начала коридора. Пару минут послушав, как Михаил пытается завербовать бывшего участкового, намекая на группировки и то, что надо держаться правильных людей... Я решил послушать, что творится у девушек, и тихо подкрался к входу в пещеру, где они скрылись. Как оказалось, тоже ничего полезного. Они делили мужчин. Цинично, но это опасный мир, и одному тут не выжить. А если все пойдет как надо, очень скоро Андрей для Оли, а Сурен для Лисы смогут сделать его хоть немного гостеприимнее. «Есть у меня, конечно, большие подозрения, что ни один из этих четырех сейчас до конца не искренен». «Да какое до конца? Я бы поставил на 80% лжи и только 20% отвел бы на правду. Но ладно, это все потом. Сейчас лучше потратить свободное время с пользой и заняться собой». Ведь после приключений на болоте я так и не распределил полученные очки. 10 свободных очков характеристик вложил в интеллект. Пусть у меня и нет привязки от него к урону, да и вообще нет атакующих заклинаний, но ведь это не навсегда. А та же магическая защита уже помогла мне. Да и что тут увеличивать, как не уникальную характеристику, которой больше ни у кого нет? Интеллект плюс 10, того 25. Получено достижение четверть разума. Теперь вы можете видеть немного больше. Непонятное достижение. А вот защита от магии выросла до 5. Получается, комары с болотом мне вообще ничего не смогут сделать. Теперь можно усилить навыки. Но сначала в туалет. Как неплохой укромный уголок, я открыл его утром, когда быстро обижал всю базу перед походом на рыболюдов в поисках безопасного места, где можно было бы наложить каменную кожу. А потом и отличить себя так, чтобы никто не заметил. Только там все отвечало минимальным условиям безопасности. Можно какое-то время сидеть, и тебя не потревожат. Нельзя подобраться незаметно. И вообще, я очень надеюсь, что извращенцев тут нет, и никто этим заниматься не будет. Аккуратно прикрыв щеколду на двери грубо сколоченной будки, я еще раз осмотрелся. Вот, теперь можно заняться и улучшением навыков, в случае чего, пока я тут, можно будет даже проверить их в деле. Итак, у меня есть ослабление, затягивание ран и каменная кожа. Попробуем направить свободное очко для начала в «Мое проклятие». Вы хотите посмотреть варианты улучшения заклинания ослабления? Необходимое условие «Обман уровень 1». Подтвердить? Да, я согласен. «Массовое ослабление». Зона воздействия радиус 5 метров от точки наложения. Снижает все показатели противников на 5%. Если у противников есть благословение, с вероятностью 10% превращает одно из них в проклятие такого же уровня. Ослабляющее касание. Зона воздействия при касании рукой или через предмет снижает все показатели противника на 10%, может складываться до 3 раз. Если у противников есть благословение, с вероятностью 50% превращает одно из них в проклятие такого же уровня. Так, с этим все ясно. Сейчас мне надо будет выбрать путь, по которому я пойду. Воздействовать на нескольких врагов, но слабее, или на одного, но гораздо серьезнее. Чисто теоретически, в будущем массовый вариант несет больше пользы. Вот только мне надо выжить здесь и сейчас. Да и при ударе косой вариант с касанием ложится просто идеально. А возможность проклятий складываться, ославляя противника на треть, вообще чит. Ладно, сначала посмотрим, что там еще есть. Теперь мое лечение. И опять два варианта, и требования с первым уровнем обмана. Жаль, что нет второго, тогда можно было бы посмотреть, что там дальше. Массовое простейшее затягивание ран. Зона воздействия, радиус 5 метров от точки наложения, все цели, восстанавливает 5 жизней. Накладывает регенерацию, 1 жизнь в секунду в течение 20 секунд. Малое затягивание ран, восстанавливает 50 жизней. А вот тут все очень плохо. Массовое лечение очень ненадежная штука в плане секретности. А малое, хоть и стало в пять раз сильнее, но зато пропал дополнительный эффект регенерации, лишая меня тем самым единственного серьезного способа противостоять врагам. Ладно, теперь осталось посмотреть каменную кожу, а эти два, похоже, придется отложить до второго уровня обмана. Учитывая, что стоит на кону... Очень не хотелось бы выбрать тупиковый или нестыкующиеся друг с другом варианты. Каменная кожа-огра. Придает вашей коже крепость настоящего камня, повышая выносливость на 20 единиц, дополнительная физическая защита благодаря гранитным наростам плюс 40. Каменная кожа Гаргульи придает вашей коже крепость заговоренного камня, повышая выносливость на 20 единиц. Дополнительная магическая защита благодаря духу камней плюс 2. И опять. Вот взял бы, не глядя, кожу Огра. Плюс 40 брони, когда у меня сейчас всего 38, это сильно. Вот только, судя по описанию, у меня при таком варианте появятся гранитные наросты скрыть которые вряд ли удастся. «Ладно, в принципе, магическая защита — это моя особенность, так почему бы не сконцентрироваться на ней? Выбираю вариант с кожей гаргульи, а второе очко оставляю про запас». «Ты там долго еще?» Я заметил Лысого издалека, но до последнего надеялся, что он не ко мне. «Уже все!» Тяжело вздохнув, я выбрался наружу и тут же чуть не влетел обратно, получив в грудь удар рюкзаком с припасами. «Тогда хватай быстрее и пойдем, у нас дело. Надо поймать одного из пришлых и разузнать, что они собой представляют». Значит, совещание уже закончилось, и Игоря, судя по всему, смогли привлечь к задаче по добыче информации. Несмотря на его уровень, нисколько не удивлюсь, если из наших только ему такое и под силу. А почему я? Если с самим лысым все понятно, то почему он решил взять с собой меня? Вопрос. Зачем тебе вообще кто-то, тем более такой слабый, как я? Не люблю прибедняться, но если это поможет разобраться, в чем дело, а лучше его все остаться на базе, то я не против. Ха! Было видно, что настроение у Игоря немного улучшилось. «Петровича после сегодняшнего я бы прибил!» Сурен с Андреем сказали, что не хотят бросать новичков одних в такой тяжелый момент. «Дима кузнец, а не воин! Саня слишком много говорит! Еще вопросы?» «А из наших почему меня выбрал?» Я все-таки решил докопаться до истинных мотивов Лысого, а заодно, может быть, и меня отнесут к тем, кто слишком много болтает. «Ну ты не баба, не мажор и не мент, так что почему бы и нет?» Тут он стал серьезным. «Ничего сложного не будет. Идешь за мной, когда я говорю, стоять стоишь. Если будет опасность попасть в плен, я тебя сам убью, так что пытки и расспросы, как нас найти, тебя не ждут. «В принципе, я все сделаю сам. Твоя задача заключается только в одном. Как только я узнаю все, что нужно, убьешь языка. Мне сейчас лишний опыт ни к чему». Это что же получается, Петрович был прав? Лысый специально не вступил утром в бой, только не из трусости, а именно потому, что не хотел получать лишний опыт. «Поход обещает быть интересным». Провожать нас вышли только Лиса, Дима и Семен. И участковый, мне почему-то кажется, тут появился только за компанию с девушкой. Валерия Пылевая, уровень третий, возраст два дня. Дмитрий Огнев, уровень восьмой, возраст 28 дней. Семен Джаркаев, уровень третий, возраст два дня. Стоп! «Я же раньше не видел фамилий, только имена. И что это за возраст?» «Ну, конечно. Это же та самая способность, что мне досталась вместе с 25 пятым очком интеллекта. То есть, увеличив его до 50, можно будет узнать еще больше». «Сейчас мне добавилась информация о фамилии и возрасте, которые судя по цифрам, показывает, сколько мы провели времени в этом мире». Я даже в предвкушении, что же будет дальше. С расплывающейся на лице улыбкой я повернулся к Игорю, опять погружаясь в себя. И чуть не замер. Дэвид Джонс. Уровень пятый. Возраст 798 дней. Это имя. Я же раньше отчетливо видел Игорь. А теперь он неожиданно стал Дэвидом. И возраст. Получается, Лысый тут находится уже больше двух лет. Может быть, сбежать? В памяти невольно всплыла картина, нарисованная ночью Петровичем. Что-то на этот раз он не стал спешить меня спасать и набиваться к нам за компанию. С другой стороны, если я сейчас составлю компанию Лысому можно будет получить опыт за убийство врага, узнать что-то новое. Да и вообще, если что-то пойдет не так, я всегда смогу отправиться на перерождение и вернуться на наше небольшое кладбище. Даже если меня свяжут. Всего лишь несколько заклинаний каменная кожа, и моей жизни обнулятся. Игорь, мы уже достаточно отошли от лагеря, но пока еще не свернули в лес. Расскажи, что случилось с отрядом до нас. А то все строят из этого тайну, начинает казаться, что вы скрываете что-то постыдное». Он явно сначала хотел уйти от ответа. Но моя последняя фраза упала на благодатную почву. Зря ее, что ли, почти минуту про себя формулировал. После сегодняшних обвинений ему хотелось выговориться. И вот он повод. «Ладно, слушай!» Он почесал голову и немного замедлился. «Я появился в этом отряде три месяца назад. И тогда главным тут был Макс Байко. Хотя и со своими тараканами, но в целом нормальный мужик. Ни одного похода за новенькими не пропустили». «Что значит поход за новенькими?» Ухватился я за новую информацию. «Хм...» Было видно, что Лысый уже начинает жалеть, что согласился хоть что-то рассказать, и лучше мне помалкивать, пока он не закончит рассказ. Обычно раз в неделю бывает красный рассвет. Значит, если в тот же день на закате в особом месте развести костер, то люди, прошедшие первые испытания, смогут найти дорогу к нам. На чей костер выйдешь, к тем в отряд и попадешь. Если же кто-то решит отсидеться, не разжигать ничего или погибнет по дороге, то новички с той стороны так и не найдут путь оттуда и тупо погибнут». «Да уж», — на секунду передернуло, стоило мне вспомнить «Теневой мир». «Как я и говорил», — продолжил Лысый, «Макс был нормальным мужиком, всегда разжигал костер, но вот идти к выходу из мира он не хотел». «База скрывает только тех, кто не получил двадцатый уровень, так что на десятом он давал каждому выбор — или прекращать качаться, или уходить. Как ты уже знаешь, я не спешу набирать уровни, так что меня такая ситуация полностью устраивала. Вот только нахождение среди тех, кто боится идти дальше, не прошло бесследно. Макс почувствовал себя не просто лидером, а чуть ли не богом. И как раз в это время в отряде появились Андрей с Суреном. Сначала они терпеть друг друга не могли. Еще бы, влюбились в одну и ту же девушку. Но когда ее силой взял Макс, тут же договорились. Дима уже тогда был нашим кузнецом. Не знаю, как они его уговорили. Но на следующий день он пришел к Максу и забрал у того оружие для ремонта. А эти заговорщики выкрали ключ пробрались на кладбище и сломали ему плиту. А потом была бойня. Злости им хватило, а мозгов нет. Пойти с их навыками против такого противника, даже учитывая, что он был без оружия, они не смогли его остановить. Макс прорвался к кладбищу и начал крушить людей и их надгробья. Выжили из заговорщиков только Андрей, Сурен, Дима и Саша. Петрович трусливо отсиживался в одном из отнорков, пока все не закончилось. Олег с Глебом выжили, но лишились своих надгробий и решили уйти. А Олеся, из-за которой все и началось, просто исчезла. Хотя ее камень до сих пор стоит среди всех остальных. В памяти всплыло небольшое кладбище, наши новые плиты и шесть старых. Но ведь надгробий всего одиннадцать не выдержал я. «Не думаешь же ты, что после всей этой истории я оставлю там свое!» Игорь Дэвид ухмыльнулся и остановил меня, стальной хваткой вцепившись в плечо. «А теперь в лес. Дальше по дороге уже небезопасно».